«Энн Тайлер. Дилетанское прощание» Читает Алексей Богдасаров. Глава первая Что всего удивительнее, так это реакция окружающих на воскресение из мертвых моей жены. Скажем, в начале весны шли мы с ней через Бельведер-сквер и столкнулись с Джимом Растом, нашим бывшим соседом. «Арон! Вот так встреча!» Начал он, но тут заметил Дороти, которая его разглядывала из-под ладони, и глаза у него полезли на лоб. «Как оно? Ничего?» — спросил я. Джим явно оторопел. «Чудесно!» — сказал он. «В смысле, помаленьку? Мы по тебе шибко скучаем. Без тебя оно все как-то не так». Джим не сводил взгляда с моего рта, словно рядом больше никого не было. На Дороти он не смотрел. Даже чуть отвернулся, чтобы ее не видеть. — Ладно, всем большой привет. — сжалился я, и мы пошли дальше. Шагая рядом, Дороти криво усмехнулась. Другие притворялись, будто не узнают нас. Издали, заметив нашу пару, они менялись в лице и, приняв крайне озабоченный вид, резко сворачивали в переулок. Я не обижался. Конечно, такое постичь нелегко. На их месте я бы, наверное, так себя вел. Может и нет, но кто его знает. У Морой было встретить тех, кто подзабыл, что Дороти умерла. К счастью, такие попадались нечасто. Однажды в банке мы стояли в очереди и увидали мистера Ван Сента, который несколько лет назад оформлял нам ипотеку. Пробегая по залу, он притормозил возле нас. — Ну что, на дом-то поди не нарадуйтесь? Да — Да-да, — ответил я, — чтобы не усложнять. Представляю, как через минуту-другую до него дошло. — Погоди-ка, — наверное, сказал он себе, усаживаясь за стол, — она же вроде как того. Либо тотчас о нас забыл, а может, вообще не слыхала о происшествии и пребывал в полной уверенности, что дом целеханек, Дороти жива, и мы счастливы в своем обычном супружестве. В то время я уже переехал к сестре, обитавшей в нашем старом родительском доме на севере Балтимора. Не потому ли тогда-то Дороти вернулась? Она не особо жаловала Нандину, считала ее этакой командиршей. Да, сестра была чересчур властная, и сейчас такая. Особенно со мной, из-за парочки моих изъянов. Кажется, о них я не говорил. У меня увечная рука и нога правые. Мне это ничуть не мешает, но вы же знаете, какие они, эти старшие сестры. Да, еще я слегка заикаюсь, но лишь иногда. Сам-то я этого даже не замечаю. Вообще-то я часто гадал, почему Дороти вернулась именно тогда. Произошло это не сразу после ее смерти, как вы, наверное, подумали. Времени не минуло изрядно, почти год. Конечно, я мог бы ее спросить, но почему-то подобный вопрос казался бестактным. Сам не знаю почему. Однажды мы столкнулись с моей сослуживицей, Айрин Ланс. Она работала у нас дизайнером. Мы с Дороти возвращались с обеда. Вернее, я возвращался с обеда, а Дороти шагала рядом. И тут вдруг мы заметили Айрин, вывернувшую от церкви святого Павла. Айрин трудно не заметить. Она всегда выглядит самой элегантной среди прохожих, хотя в Балтиморе это не такая уж непосильная задача. Но Айрин смотрелась бы элегантной везде. Высокая платиновая блондинка в длинном просторном пальто, воротник поднят, порывистый весенний ветерок играет полами, приоткрывая ноги. Мне стало любопытно, как этакая личность нас воспримет. Я сбавил шаг, Дороти тоже притормозила, и когда Айрин нас углядела, мы почти остановились, ожидая, что она скажет. За два-три шага от нас она встала, как вкопанная. — О, боже мой! — мы улыбнулись. — Упс! — выдохнула Айрин. — Что? — переспросил я. — В управлении посылочной службы я заказала пикап, а в конторе-то никого не осталось. — Не волнуйся, мы как раз туда возвращаемся. Я нарочно употребил слово «мы», хотя Дороти, скорее всего, в контору не войдет. «Ох, спасибо, Аарон!» — только и сказала Айрин. «Похоже, у меня все-таки начинается Альцгеймер». С этим и ушла. Она бы и впрямь всполошилась из-за Альцгеймера, если б поняла, что сейчас проглядела. Я посмотрел на жену, надеясь, что и ее все это позабавило, но она думала о своем. «Земляничная поляна», — задумчиво проговорила Дороти. «Не понял». Вот кого напоминает Айрин, актрису в старом фильме Бергмана. Она играет сноху, у нее еще волосы стянуты в такой тугой пучок, помнишь ее? «Ингрид Тулин», — сказал я. Дороти чуть вскинула бровь, мол, она впечатлена, но мне не составило труда вспомнить это имя. Со студенческой поры я был очарован, Ингрид Тулин». Мне нравилась ее холодноватая сдержанность. «Как думаешь, скоро до нее дойдет?» — спросил я. Дороти только пожала плечами. Казалось, она воспринимает нашу ситуацию весьма буднично, чего не скажешь обо мне. Возможно, я не спрашивал Дороти о ее воскресении, поскольку боялся, что тогда она и сама задастся этим вопросом. Если вдруг возвращение произошло случайно по рассеянности... Как бывает, когда ноги сами несут тебя к дому по старому адресу, то заговори я об этом, и она может воскликнуть «Господи, мне же пора обратно!» Или неправильно поймет мой интерес, дескать, чего тебя принесло. Вроде как спрашиваешь гостя, надолго ли он приехал, а ему мерещится, что ты не чаешь от него избавиться. Возможно, я боялся показаться бестактным. Я бы не пережил ее ухода». Однажды я через это уже прошел. На второй раз меня бы вряд ли хватило. Она была невысокая, пухленькая, с виду строгая. Широкое, мило округлое лицо, оливковая кожа. Идеальная симметричность безмятежных темных глаз, внушавших тебе покой. истинно черные волосы. Два поколения назад ее родичи перебрались сюда из Мексики. Небрежно остриженные в каре но, по-моему, окружающие не замечали, насколько она хороша, ибо она прятала свою красоту. Нет, не так. Она настолько ее не осознавала, что даже не прятала. Носила большие очки в круглой оправе, в которых напоминала сову. Так одевалась, что выглядела кургузой. Широкие прямые брюки, мужские рубашки, растоптанные туфли на каучуковой подошве, излюбленная обувь официанток. Только я подмечал прелестные складочки на ее запястьях и горле, словно перехваченных шелковой нитью. Один я ведал об ее милых пухлых ступнях с ногтями точно морские ракушки. Сестра говорила, что Дороти для меня стара, но я сам виноват. Сдур назвал ее истинный возраст. Жена была на 8 лет старше. Умерла она в 43, но благодаря прекрасной латинской коже выглядела моложе меня. И потом пышность ее скрадывала все морщинки. Дороти в жизни не дашь ее лет. Еще сестра говорила, что жена для меня мелковата, и тут не поспоришь. В объятии мы соприкасались не теми местами, какими положено. Во мне шесть футов четыре дюйма. Дороти не дотягивала до пяти футов с дюймом. Когда вы вдвоем идете по улице, говорила Нандина, такое впечатление, будто отец ведет дочку в школу. И вообще она чересчур работящая, добавляла сестра. Ха, это что-то новенькое. Дороти была врачом. Я редактор в семейном издательстве. Не такой уж мизальянс, верно? Нандина имела в виду, что жена моя слишком уж зациклена на работе. Прям поглощена ею. Утром она уходила рано, задерживалась допоздна. Вечером не встречала меня с тапочками в руках, даже не умела сварить яйцо. Меня это устраивало. А вот Нандину, видимо, нет. Возможно, путь этот долог, и потому Дороти вернулась так не скоро. А может, сперва она попыталась обойтись без меня, как пытался и я пережить утрату, найти утешение, жить дальше. Да чего же нелепы все эти выражения, которые люди используют, понуждая тебя стерпеть невыносимое. Но потом она поняла, что мы истосковались друг по другу просто до невозможности. Не выдержала и вернулась. Так мне хотелось думать. Я выставил сестру каким-то тираном, но это неправда. Она желала мне добра, потому и была столь придирчивой, вот и все. Нандина видела во мне только хорошее. Когда я вымахал этаким верзилой, и соседский мальчишка обозвал меня Франкенштейном, она сказала, что я похож на Авраама Линкольна. Я притворился, будто этим воодушевлен, хотя вовсе не мечтал о подобном сходстве. Когда я весь извелся, не зная, как пригласить Тиффи Прево на школьный вечер, Нандина два часа со мной репетировала, причем изображала Тиффи так убедительно, что я в конец окосноязычил. — -мы, мы — заикался я, — начни с гласной, — посоветовала Нандина на секунду, выйдя из образа. «А можно пригласить тебя на вечер?» — выговорил я. «Конечно! Я ужасно рада!» — с наигранным восторгом ответила сестра. «А ты умеешь танцевать?» «Умею. Я просто обожаю танцы. В смысле быстрые. Хочу оторваться». «С быстрым танцем я знаком». Я не врал. Нандину меня обучила. «Хотя ее собственное отрочество удачным не назовешь». Даже без каблуков, росту в ней было почти шесть футов, и до самого выпускного класса ее ни разу не пригласили на школьный вечер, сестра натаскала меня на сносные танцевальные па. Она показала, как закусить нижнюю губу, словно я захвачен ритмом «врубай» на всю катушку, и подсказала, как держать правую увечную руку, чтобы та напоминала победно реющий стяг, а не перебитое крыло. Мне повезло, что в обнимку уже никто не танцевал. Не было нужды вести партнершу и все такое. «Тебе», — сказала сестра, — «надо избегать слов на «м» и «п». А то ты как нарочно громоздишь целую кучу всех этих «можно» и «пожалуйста». «М -м -м, может, это случайно», — ответил я. Почти без запинки, поскольку Нандина уже вышла из роли моей пассии. «Видишь, о чем я? А ведь мог начать со слова «наверное». Кстати, Тиффи отвергла мое приглашение. Мол, она уже приглашена. Но все равно Нандина-то искренне пыталась мне помочь. Выше слова «изъяны» я употребил опрометчиво. Вернее сказать, «отличия». Ей-богу, я вовсе не ущербный. Пусть я отличаюсь от всех прочих, но это не означает, что я неудачник, я так считаю. Или же вот как. Я обделен удачей, но не несчастьем. Так, пожалуй, ближе к истине. Иногда я думаю, что мне повезло меньше других, но я гораздо счастливее. Хотя, может, я себя обманываю, поскольку, наверное, всякий считает, что наделен особым правом на счастье. Странность в том, что увечен я, сколько себя помню, однако во мне живет ощущение, будто я точно такой же, как все другие. Вот разглядываю себя сквозь витрины своих глаз. И видятся мне прямая спина, низкособоченная шея и одинаковой толщины руки. А в реальности я волочу правую ногу от ступни до колена бесчувственную и для равновесия кренюсь влево, отчего у меня искривлен позвоночник. Когда сижу, вроде ничего не заметно, но только встану и нате вам. У меня есть трость, да я вечно ее теряю. Я приучал свою правую руку свободно висеть вдоль тела, Но она упрямо сгибается в локте, а кисть скрючивается, как у паралитика. Может, я и есть паралитик, не знаю. До двух лет я был абсолютно нормальным, а потом заболел гриппом, и с тех пор уже не был нормальным. Но так и так, я левша, причем отменный каллиграф, и искусство это далось мне без всяких усилий. Не такой уж я невезучий, видите? Кроме того, я лихо играю в ракетбол, недурно плаваю. По крайней мере, держусь на плаву и, на мой взгляд, лучше многих вожу машину. В моем автомобиле педали переделаны, но все остальное — руль, рычаг скоростей, всякие кнопки, как на любой другой машине. Мои новые пассажиры поначалу слегка нервничают, но через милю-другую обо всем забывают. Я мечтаю пересесть на машину с обычными педалями, однако у дорожной полиции свои нелепые правила». Сперва я подумал, что Дороти прибыла с каким-то особым заданием. Вроде как ей разрешили вернуться, дабы что-то мне сообщить, а затем тотчас обратно. Скажу сразу, я не мучился вопросом, кто именно ей разрешил. Я атеист. Уже одно ее появление взбаламутило предрассудков во мне больше, чем я могу осилить. Вы, наверное, думаете, я весь извелся, желая поскорее узнать, какое это задание. Но не забудьте про финал, тотчас обратно, а я бы этого не пережил. И потому я выбрал этот ки буддийский вариант, жил моментом. Дороти здесь, мне спокойно. Я не задавал вопросов, ничего не прощупывал, не выискивал всякие зачем и почему, но просто утешался тем, что она рядом. Если б жена заговорила о чем-то похожем на сообщение... Я бы изо всех сил постарался ее отвлечь. Но она не заговаривала. Похоже, и она жила моментом. Потом снова исчезала, но не на совсем. Я это чувствовал и спокойно ждал ее очередного появления. Однажды она спросила, «Как там Нандина? Все трясется над тобой, все пеняет. Ты же ее знаешь», — сказал я и, помолчав, добавил, «Почему ты спрашиваешь?» Я думал, тебе и так все известно. — Нет, мне вообще ничего не известно, — ответила Дороти. В ее тоне как будто слышалась печаль, но жена улыбнулась, и я решил, что мне померещилось. До конца своих дней мать винила себя в том, что я не такой, как другие. Мол, педиатра надо было вызвать сразу, едва я заболел. Нет, к черту педиатра, надо было хватать меня в охапку и вести в неотложку. Нас бы отправили обратно, — увещевал я. Сказали бы, свирепствует вирус, давайте ребенку больше питья, пусть отлежится. А я бы грохнулась на пол и заявила, что никуда не уйду. Чего ты так переживаешь? Я же прекрасно справляюсь. Именно что справляешься. Я бы слова не сказала, если бы ты был хромой от рождения. Но это же не так. Ты не таким родился. Не это тебе предназначалось. Может, именно это и предназначалось. Мать только вздыхала. Мне никогда ее не понять. И потом, ты же вызвала педиатра, — говорил я. Сама рассказывала. Вызвала, едва у меня начался жар. Он был недоумок. Матушка оседлывала другого конька. Жар, дескать, природная панацея. Мол, от него в сто раз меньше вреда, чем от ледяных ванн, в которые мамаши-истерички окунают своих чад. «Мам, смирись», — просил я, но она так и не смирилась. Мать была, по ее выражению, хранительницей очага из последнего поколения женщин, которые прямо из колледжа выходили замуж. В июне 1958 она закончила учебу, а в июле обвенчалась. И потом, бедолага, десять лет ждала своего первенца, однако на работу не устраивалась. Интересно, чем она заполняла время? Когда появились мы с Нандиной, мать занималась только нами. Вместе со мной и сестрой готовила домашние уроки, гладила наше бельишко, украшала наши комнаты, как положено для девочки и мальчика, дочке розочки на стенах, сынку спортивные плакаты. И не важно, что Нандина вовсе не розанчик, а моя увлеченность спортом матушку страшно пугала. Вопреки своим отличиям, рос я сорванцом. Неуклюжий, но прыткий, я был готов на любую дворовую игру, какая затевалась в нашем квартале. Наблюдая за мной из окна, мать буквально заламывала руки, но отец говорил, оставь его, у парня своя голова. Он за меня не очень-то беспокоился. Целый день пропадал на работе, да и уже слегка состарился. Он был не из тех отцов, что по выходным с сыном гоняют в футбол или тренируют школьную бейсбольную команду. Все детство я отбивался от двух своих женщин, матери и сестры, которые, притаившись, только и ждали случая заласкать меня до смерти. Хоть маленький я чуял опасность. Это засасывает, размягчает. Тогда уж пеши пропало. Надо ли удивляться, что Дороти стала глотком свежего воздуха? Когда мы познакомились, она спросила, что у вас с рукой? Дороти была в белой куртке и говорила отрывисто, как врач. Услышав ответ, хмыкнула и сменила тему. Когда она впервые села в мою машину, то даже не взглянула, как я веду, но увлеченно рукавом протирала очки время от времени, дыша на стекла. Когда подметило мое заикание, влюбившись в нее, я тушевался и конфузился, Дороти накренила голову и поинтересовалась. — Это от чего? Мозговая травма или просто нервы? П-п-просто нервы, — сказал я. — Вот как? Любопытно. Если задействовано левое полушарие... Черт! Что, простите? Кажется, я забыла ключи на работе. Дороти была уникальная женщина, неповторимая. Господи, после ее ухода зияла пустота. Меня как будто стерли, разодрали надвое. А потом я глядел улицу и увидел ее на тротуаре.